«Интересную тушку?» – возмутился Олег. «Ты сейчас это про человека сказал? Или про товар на мясном рынке?» «Ну, прости», – отозвался Легион. «Я так сказал, как было на самом деле. Для меня в тот момент батюшка был исключительно новой тушкой. Увидев глаза священнослужителя, демон сразу же почувствовал родственные связи, если можно так сказать. Уже потом, когда он оказался в его теле, стало понятно, что блестело в глазах мужчины, одетого в черную рясу». Легион описал его, как Волкова в вещей шкуре, ушедшего в отставку. Олег поинтересовался, на что рассказчик намекает. И тот пояснил, что убийство человеком человека навсегда оставляет след на душе, который не скрыть от того, кто способен преодолевать рамки реальности. Если ты паранормальное существо, ты всегда видишь больше, а уж демоны и вовсе таких чует за версту. Легион тогда не мог похвастаться большим опытом, поэтому распознал убийцу только по глазам. «Потому что глаза — это зеркало души?» — как-то на автомате спросил Олег. Легион кивнул. «Именно поэтому от меня все шарахались, как от исчадия ада? Потому что мои глаза были и есть твоими глазами?» «Отчасти», — нехотя ответил Легион. «Давай об этом поговорим потом. А сейчас я хотел бы продолжить рассказ о моем последнем перед тобой пристанище». Олег согласился подождать. Спешить ему реально было некуда, разве что очнуться и продолжить существовать но та жизнь, которая у него была, вернуться к себе не манила. Проследив за батюшкой до укромного закоулка, Легион решил, что настала пора к переезду. Всего мгновения, и уже со стороны он видел, как рухнуло на асфальт тело бездыханного алкоголика. — Ты реально сказал ему спасибо, что подвез? — перебил рассказчика Олег. — Да, — подтвердил Легион. — А что такого? Мне показалось это забавным. — Так эту шутку все равно никто не слышал. — Разве? — Парень понял, что с выводами поспешил, и не очень хотел услышать то, что голос ему начал повествовать. Перелетев из тела в тело, легион ощутил небывалый прилив сил. Вопреки ожиданиям, реальный обитатель новых ног противиться одержимости не стал, а полностью отдался во власть темной сущности. Демон слегка расстроился. Он ожидал иного приема. Безоговорочная и моментальная капитуляция батюшки заставила его разозлиться. Выпустить пар ему помогла случайная свидетельница переселения демона из тела в тело. Шокированная девушка спряталась за углом, пытаясь скрыться. Но ее активное сердцебиение сыграло с ней злую шутку. «Но здравствуй!» – самодовольно сказал он незнакомке, в одну секунду оказавшись прямо перед ней. Бедняжка не успела даже вскрикнуть. Новые крепкие руки легиона, окропленные несколько минут назад святой водой, впились ей в шею и сдавливали плоть сильнее и сильнее.